В последующих днях мы с переменным успехом продолжали свои генеалогические изыскания в Дёссевре и Вандее. К вечеру третьего дня, расставшись с этими краями, где нам посчастливилось разыскать наших предков, покоившихся в саванах из пожелтевших листков метрических книг, мы покотили по регистристы и Шаранте, зажаты между другой Шарантой Нижней а вернее бы сказать, приморской, и грибной трюфельной дардонью. Обязательным этапом был Монтанво-Сюр-Ледрон, где приходским священником состоял человек по имени Тусен-Тамплерон. «Этот молодец спас мне жизнь, когда я был ранен во второй раз между нашими немецкими окопами», — говорил наш отец. Он увез её меня на спине и перенёс к своим. Обат тамплиеро вполне заслужил наименование молодец. Около 8 часов вечера, когда мы подъехали к церковному дому, открылась дверь, и человек совершенно возраста схватил в объятия нашего отца. Лицо отца было весьма взволнованно таким образом. Мы обнаружили новое сходство их душ. как ухителся он в течение стольких лет подавлять дружеские привязанности столь, по-видимому, глубокие. Дружбы ище. О, дружбы там любоск, писал наш говорун, вдруг растеряв все снова: "Ах ты, чёрт, да уж!" отвечал Кюре, с той же красноречивым вожглосом. "А это твои малыши?" Мне уже стукнуло четырнадцать лет, а Фредди пятнадцать с половиной, и мы были готовы оскорбиться, да не успели. Тамплерол подхватил нас по ухиде под мышки и, поднеся к своим устам, наградил обоих звучными поцелуями. Этот священник совсем не походил на наших наставников аббатов, чья нежность к нам ограничивалась поцелуем мира в торжественные дни, попросту говоря, прикосновением к нашим лицам, плохо выбритой щекой. Заселился в дом и гостил там плеро. Угощение у нас, конечно, не такое, как в вашем замке, но Маргарита постаралась как могла. Ещё бы. Никогда не видел за обеденным столом столь вкусной еды. Тарелки были фаянсовые, а приборы из алюминия, зато седло барашка. Жареная утка с яблоками. Какой-то необычайный десерт под названием «Плавучий остров». Белое марочное вино, старое бургундское в запаленных бутылках привели нас в восторг. Остановись, Тамплерову. Мои дети не привыкли к таким обильным трапезам. То-то они у вас и хилые, — говорила Маргарита. Прислуживая за столом, вино придает мужчине силу. Там у вас на севере вино не искрится, в нем солнышка нету. Кюре расстегнул сутану. Все резонно, да, да, наш отец, превратившийся в тот вечер в солдата Жака с высотки 137, тоже расстегнул свой жилет синевато-серого цвета. Я сидел за столом, опьянев от сытости и сонным взглядом озирая, столовую отца Тамплеру. Комната не была оттянута, как у нас, старинными гобеленами с зелеными кущами, попугаями, какими-то непонятными птицами, облачными замками. Тут стены раз в год белили и звездкой, и на них не было даже благочестивых цветных литографий, столь любезных сердцу нашего священника в Соледо. Никаких священных изображений, кроме гипсового распятия, по которому разгуливали мухи, окно выходило в заботливо ухоженный сад, где росла раскидистая смоковница, думаю, что не бесплодная, как в евангельской притче. Сознание мое уже затуманилось. Маргарита, налей-ка нам еще по стопочке. Стопочка меня доконала. Больше я ничего не помню. Великан, смеясь до слез, взял меня на руки, отнес на широченную мягкую теплую деревянскую постель, И я тотчас же уснул. Проснулся я лишь утром. Вернее, меня разбудила Маргарита. Она принесла мне на подносе кружку шоколада, рядом с которой лежали румяные сдобные булочки и бутерброды с маслом. «Ну как дела, парнишка?» Такая фамильярность показалась мне отчасти оскорбительной, но я милостиво разрешил ей расцеловать меня. Если честно, станов admazel. Какая там ещё madmazel? Зави мне просто Маргарита. Обставать не надо по завтраку в постели. Когда я была девчонкой, по завтраку хотел в постели. И вот уж не думал, что такое привилегии может пользоваться кто-либо другой, кроме психией Мары. Однако меня не пришлось упрашивать. И пока я уплетал булочки, Маргарита подробно рассказала мне, как ее баловала покойная мамаша, некогда державшая мелочную лавочку. Лавошница, вот досада-то! Значит, Маргарита принадлежала к одному из самых низких слоев общества. Проглотив шоколад, впервые я пил шоколад, и это событие стало для меня куда более важным, чем мое первое причастие. Я вдруг устыдился. «А как же мясо?» О, я, значит, пропустил мессу. Мне и в голову не приходило, что можно пренебречь богослужением, которое отправлял священник так радушно нас принявший. "Нычи будний день, нёс к ней с вени спокойная ответила добрая женщина, поспеши ещё немножко. Я разбужу тебя попозже. Пойдёшь рвать клубники в клубника. У вас уже клубника?" А у нас надо поспеть только через месяц. И клубнику у нас бегут для гостей? Де да ведь мы здесь не барахтаемся в тумане, как вы. А кто сейчас у нас в гостях, а? Ты и наш гость, да племянники господина Темплеро. Да ещё птички Божьи, клубника у нас посажена на шести больших грядках. Зимой мы их прикрывали навозом. Слом обитаванный край. Я до того растерялся, что даже позабыл про честь утреннюю молитву, и это в церковном-то домике Господи Божий мой. А в 10 часов я присоединился к Фреде, которая уже лакомилась ранней клубникой в непохитливом деревенском ряду, где цветы соседствовали с овощами. Кругом никого, никаких надзирателей. Может, это ловушка? Просто хотят проверить, насколько мы деликатны? Слушай, ты поосторожней. Глядя, чтобы не очень заметно было. А где же папа? Взял свой сачок и пошел под ручку с Тамплеро. Не с Тамплеро, а с господином Аббатом, приходским священником в Монтанго, возразил я. Ни дворянские грамоты... Небиржевые бумаги здесь не котируются, прозвбясил Фредди. Не знаю, где он выкопал это извлечение. Сказывается его возраст. На шестнадцатом году юноши часто бывают склонны к революционной фразе, впрочем, к фразе только к фразе. Сколи вернулся отец по-прежнему в сопровождении своего друга, и тут ещё из дали крикнул мне: "Эх, ты, слабосильная команда!" «Так-то ты оказал честь моим винам. Привыкли дома дуть Сидр, кара, пузы несчастные. Они дома из Сидра не пьют, а только воду». Добродушно поправил его отец. «У-у-у!» — воскликнул Тамплеро, вкладывая в этот единственный возглас глубокое негодование. «Ты позволяешь?» «Видишь ли у моей жены свои собственные взгляды на воспитание детей?» Тамплеро очень мало интересовался мадам Резону. Но, должно быть, он представлял ее себе женщиной властной, суровой и все же хорошей женой и заботливой матерью. «Смотри, не вздумая в отсутствие жены испортить ее портрет», — со смехом заключил он. Мысленно я одобрил его слова. «Нельзя нападать на психимору за пределами хвалебного». «Не люблю, когда человеку втыкают булавку в спину». Тотчас же после завтрака мы снова двинулись в путь. Ночевать мы собрались в Сигуле у однополчанина отца, барона Деля Вильлериона. Но он ограничился тем, что угостил нас в своем старинном замке черносмородиной наливкой. Пришлось доехать до Маджене, где жил крупный фермер, бывший капрал отцовского взвода. Несмотря на поздний час, он встретил нас с распростёртыми объятиями. Ещё раз мне пришлось убедиться, что состояние моего отца целиком зависит от обстановки. Вопреки его генеалогическим изысканиям по дланым защитникам притязаний Ризо династии Визо, привычек Ризо, был совсем не он, а наша мамаша, урождённая Клюменек, никогда не кшавшаяся с людьми низкого звания. В тот вечер Серёжа чувствовал себя прекрасно за тарелкой капустного супа, который фермерша наливала ему половником прямо из котла. Он пустился в долгие рассуждения о севообороте, о удобрении земли навозом, потом вместе с нами отправился ночевать в амбар, где нам настежь поставили походные койки между грудами репчатого лука и мешками с зерном. И тут я узнал, что отец носит длинные кальсоны и храпит во сне. На следующий день в полдень отец вновь стал светским человеком, надел изящные перчатки. Не останавливаясь, мы пересекли департамент Луи Гаронна. Под вечер прибыли в Армания и подкатили к замку графа де Поли, возвышавшемуся на вершине холма между речками Дузой и Желизой. Замок имел весьма величественный вид, и владелец замка, на первый взгляд, вполне ему соответствовал. Нас провели в большую гостиную, и вскоре туда совершил торжественный выход этот бывший колониальный чиновник-долговязый старик с белоснежными бакенбардами. Его сопровождала дочь в воздушном платье из розового тюля, и рядом с ней, граф де Поли, Казался еще суровее, но он как-то странно моргал глазами. — Уважаемый господин нотариус! — заговорил он напыщенным тоном. — Бесконечно благодарен вам за то, что вы так быстро, папа! — прервала его мадемуазель Депали. — Это будьте не ваш нотариус, это ваш друг Жак Резо. — Ху-ху-ху! Еду, юдизо. Очень рад вас видеть, тетя моя. Что вот, ты чинь в Китае гравды деполи в полдетство? Хотеть помочь чувству, ведь в её лице была оскорблена вся французская энтомология, наука весьма солидная. Но и Оланда деполи тотчас пролила на болезненную рану целительный бальзам. Для этого он её нашла соответствующую чучую. Мерсио ривка. Достаточно было взглянуть на неё, и сразу становилось ясно, до какой степени к этому дому подходит выражение власть по положенски руки в руке тут прясти. Надмозель и Эланда свечной своей улыбкой пряла последнюю нить рода деполи. Кстати сказать, она была не дурна, хотя несколько увяла. Меня уже начали интересовать женские лица, и она мне понравилась. Извините отца дорогой Жаку Мелалана. Извините, у него слабое, и он с трудом узнаёт даже лучших своих друзей. Они обменялись нежным дружеским рукопожатием. Из вежливости и на сей раз без улыбки мадам Жэль де Поли спросила, как себя чувствует Мальам Ризо. В ответ она услышала двусмысленную фразу, ко всеобщему удивлению луч Нас отец представил довольно небрежно. Мс. Рездоу явился перед нами в новом облике, в роли сердцееда. Целую неделю он увивался за мадемуазель Деполи. Успокойтесь, ухаживание было чисто платоническим, как оно и приличествует человеку светскому, а в такой же мере, как и интерес к генеалогии и энтомологии. У графа Деполи, как и у многих старцев, впавших в детство, случались минуты просветления в угоду и Оланде наш отец старался заполнить их двукрылыми насекомыми пупки были изгнаны только один пук остался этот крепко засел в башке восхитительства хихи Калфред с Йоастрасонией стровил утомительный подожди «Да живешь ты его лет, так у тебя в голове не то что паук, а целый краб засядет», — говорил я, позевывая, ибо я зевал непрерывно, зевал во весь рот. Вот вы этого не поймете, но я скучал. Конечно, нас принимали, угощали по-королевски, мы пользовались полной свободой с утра до вечера. В нашем распоряжении были теннисный корт, лодка, бильярдная, многочисленная челюсть. Но... Все развлечения были разрешены официально и не имели прелести запретного плода. Психия Мара не дрожала от злости при виде их. Фредди, по-видимому, не очень-то разделял мои чувства на этот счет. «Ой, старуха лопнула бы от злости, если бы видела, как мы тут живем, то и дело», — твердил я. «В кои-то веки мы избавились от нее, а ты то и дело поминаешь эту ведьму». Ты все время ее ругаешь, а вроде как не можешь обойтись без нее, честное слово. Да и в самом деле, играть с огнем, вертеть в руках гадюку, разве это не было с младенческих лет самой любимой моей забавой? Психимора стала мне необходимой, как пенсия для коллеги, живущего своим убожеством. И вот я из фанфаронства решил написать кроп это письмо с восторженным описанием нашей поездки. Письмо, конечно, пройдет через цензуру нашей Мейгеры и вольно уязвит как ее, так и Крапета. Ответ милого дружка не заставил себя ждать. Через четыре дня я получил открытку с непрепной фотографией нашего замка в Хвалебном. Он был снят с фасада во всю свою длину. Крапет сообщал без всяких комментариев. «Дорогой, хватай и глотай. Очень рад, что вы так хорошо проводите каникулы. Зато мне мама купила велосипед фирмы «Вандер» с переключателем скорости. Аббат «Вадебонкер» больше не вернется. Вместо него наняли аббата «Траке». Он был духовником в исправительной колонии. Жан Барбелевье поступает в семинарию. «Мама велела мне предупредить Фредди», Стан, я очень недоволен тем, что нашла в тайнике, оказавшемся в его комнате. Твой любящий брат Марсели Ризо. Мы долго перешёптывались о письме. Паршивец креп пет хорошо поработал, возмущался Фредди. Мать задаст нам, когда мы вернёмся. Э, горе утихнет, ответил я. А вот наш клад пропал. Четыре банки тушёнки, две банки его варенья. Тридцать четыре яйца, двести пятьдесят франков и пятнадцать ключей. Вот это беда. Хорошо еще, что у меня хватило догадки спрятать две бумажки по сто франков и четыре отмычки под плиткой пола в моей комнате. Надеюсь, что их не нашли. Прежде чем передать нам открытку, отец прочел ее сам. Он не обратил никакого внимания на сообщение о нашем тайнике. Но в беседе с митрополитом Зельдеполи он яростно негодовал на самовластные решения психиатрии. Тут вообще просился сказался характер поль. Воспользовавшись моим отсутствием, чтобы уволить аббата и пригласить другого по своему вкусу. Ну я сегодня же напишу и свои соображения на сей счёт. Он ничего не написал. 10 минут спустя Набросив сачок на какое-то зонтичное растение, он случайно оказался счастливым обладателем редчайшей тегомья. Лишний пучок волосков на последнем кольце ее брюшка давал основание предполагать, что в сачок попалась еще незнакомая разновидность. В полном восторге отец сказал, Дочь же написала о своей находке в музее искусства знания членом корреспондентом, которого он был недавно избран, а жене написать забыл. Мы приехали в Арманьяк по внутренним дорогам. Поддавшись нашему уговор, отец решил возвращаться домой по побережью. Мы никогда не видели моря, хотя от нашего хвалебного декурорта Леболь всего 100 км. Семья Ризо считала бесполезным и даже безнравственным, чтобы люди на гиршоу мокли в соленой воде, выставив на показ свои телеса. Жители Кранского края приходят в ужас перед наготой и боятся воды, если она не освещена. Воспитание под стеклянным колпаком в дароносице, как острил Фредди, не допускало опасных общений. Каждому известно, что на пляже по Неволе приходится сталкиваться с разбогатевшими лавошниками и вообще со всяким сбродом, которому теперь оплачивают отпуска, ну и наконец-то слишком дорогое удовольствие. Но перед Пасхой на морских пляжах нет курортников, вода не загрязнена, а потом трудящиеся черни приехавшие на отдых в гостиницы пустуют, не заламывают бешеных цен. Впрочем, отец и не собирался нигде останавливаться, а просто хотел проехать по берегу океана и показать нам одну из красивейших картин, созданных творцом вселенной. Разумеется, пейзаж сильно испорчен отвратительными щитаниями, рекламирующими спиртные напитки и виллами в американском стиле. Но вы пытаетесь их не замечать. С холодным выражением американский стиль отец клеймил всё подряд: джаз, следовало говорить джаз-банд, навейшую архитектуру, кубизм в живописи, стихи сюрреалистов, мебель из орехового дерева и кресла из никелированных трубок. Особенно его возмущали последние, острый никель для кресла в кабинете дантиста. Думается, что он нашёл бы эти новомодные сиденья более удобными, чем старинные глубокие кресла на гнутых ножках, если бы ему довелось прожить неделю-две в соответствующей обстановке, но случай для этого так никогда и не представился. Сворачиваем в сторону Бордо. Площадь Кинконс, мост Сен-Жан длиной в 486 м. Минуем порт, где царит суета, грязь, труд весьма далёкий от умственного. Же начинали мы в Блаья, где гостиницы не так дороги, в том самом Блаья. где укрепление построено еще в Абанам, если только я хорошо запомнил урок, в Блая, где родился в XII веке провансальский поэт Джо Фре Рюдель, который, однако, вовсе не был властителем этих мест. Утром мы в Руаяне. Отцовские лекции по океанографии и другим смежным дисциплинам. Оказывается, нельзя путать серых креветок с другими видами этих ракообразных. Морская блоха... не имеет никакого отношения к энтомологии. Это самое приземленное ракообразное. Голубой репеничек, называется так совершенно ошибочно и не какого отношения не имеет к семейству сложноцветных. Поплывке морской водоросли фукус представляет собой до сих пор не разрешенную загадку, каким образом они надуваются. Попытки создания собственной теории чаки используют восходящие течения воздуха гораздо лучше, чем любые планеожи. Ибо творение Божье всегда совершеннее изделий рук человеческих. А людям не мешало бы всё-таки использовать огромные запасы энергии морских приливов, следуют несколько математических формул. Без ле обзор трудностей, которые встречаются при конструкции турбин, работающих при слабом падении воды. И не следует смешивать руаянцев, которые живут в городе Руаяне, с руядерами, жителями города Руая в департаменте Пи-де-Дом, или, вернее сказать, в Лимане, так как деление на департаменты произведено произвольно после революции. Вон у Коломола плывет какой-то юноша, он плывет кролем, а этот стиль плавания мы переняли у полинезийцев. «Мне следовало бы научить вас плавать. Тем более, что для этого имеются благоприятные условия. Через наш парк протекает омэ. Надо будет поговорить об этом с мамой». «Надо будет». Гляди-ка, старик уже вспомнил о мамашином характере. Чувствует родное стоило. Фальшивый приятельский тон, который он принял в начале путешествия, с каждым часом становится все более отцовским». Впрочем, мы и сами чувствуем себя не слишком уверенно. Фредди твое дело шепчет мне на ухо, слушает. Ты меня поддержишь, а? Поддержишь? Мы могли пробыть в Руаяне только два часа. В тот день мы осмотрели Фура, потом Шатальон, а к ночь приехали, наконец, в Ля-Рошель к нашей тетке баронессе Десель-Дозель, -де получившей недавно в наследство от своей свекрови особняк на улице Марной, и соляные промыслы на острове Олерон. Завтра мы сделаем небольшой крюк и посмотрим на строительство огромного мола в Ля-Полисе. Увы, не посмотрим. У баронессы нас ждало письмо психи-мары, содержание которого было от нас скрыто, но отец вдруг заявил, что страшно устал и неожиданно выбрал маршрут в хвалебное через Санкт-Петербург Фонтенеля-Конт и Шоле. Мы не увидим ни Лесабль-Долон, ни Круа-де-Ли. Наш одышливый автомобильчик давно пора было сменить масло. Волей-неволей торопился в хвалебное. Перед нашими глазами уже возникает знакомая картина в андрейские живые изгороди, выбитые дороги, высокие откосы, увенчанные густым кустарником, пеги и коровы. И мы уже проникаемся со сознанием что должны вести себя прилично. Уже не смеем развалиться в машине. Едем не через Анжа, а через Канде. И вот мы уже подкатываем к Верну, где указатель на придорожном столбе и он гласит, что до следу осталось всего пять километров. Ну, наконец, в четыре часа пополудни мы проезжаем по аллее, где на коре платанов вырезаны зловещие буквы амбе опадножи деревьев увидают последние жёлтые фиоли